Большая парикмахерская комната. Бока в зеркалах. Перед зеркалами бумажные цветища. На бритвенных столиках бутылки. Слева авансцены рояль с разинутой пастью. Справа печь, заворачивающие трубы по всей комнате. Посредине комнаты круглый свадебный стол. За столом Пьер Скрипкин, Эльзевира «Ренессанс», Двое шоферов и шофериц, мамаша и папаша Ренессанс. Посаженный отец-бухгалтер и такая же мать, Олег Баян, распоряжается в центре стола спиной к залу. Эльзевира. «Начнем скрипочка». Скрипкин. «Обождать». Пауза. Эльзевира. Скрипочка, начнем. Скрипкин, обождать. Я желаю жениться в организованном порядке и в присутствии почетных гостей, особенно в присутствии особого секретаря завкома уважаемая товарища Лосальченко. Во. «Гость, вбегая. Уважаемые новобрачные, простите великодушно за опоздание, но я уполномочен передать вам брачные пожелания нашего уважаемого вождя, товарища Лосальченко. Завтра, — говорит, — хоть в церковь, а сегодня, — говорит, — прийти не могу. Сегодня, — говорит, пар парт-день. И хочешь, не хочешь, а в ячейку, — говорит, — потить надо. Перейдем, так сказать, к очередным делам, — Присыпкин. «Объявляю свадьбу открытой!» — Розалия Пауна. «Товарищи мусье, кушайте, пожалуйста. Где вы теперь найдете таких свиней? Я купила этот окорок три года назад на случай войны или с Греции, или с Польшей, но войны еще нет, а ветчина уже портится. Кушайте, мусье. Все поднимают стаканы и рюмки. «Горько, горько!» Эльзевира и Пьер целуются. «Горько! Горько!» Эльзевира повисает на Пьере. Пьер целует степенно и с чувством классового достоинства. Посаженный отец, бухгалтер. «Бетховена! Шакеспиара! Просим изобразить кое-чего. Не зря мы...» Ваши юбилей ежедневно празднуем, тащат рояль. Голоса. Под крылышко, под крылышко берите. Ух, и зубов, зубов-то вдарить бы, Присыпкин. Не топчите ножки моей рояли. Баян встает, покачивается и расплескивает рюмку. Я счастлив. «Я счастлив видеть изящное завершение на данном отрезке времени полного борьбы пути товарища Скрипкина. Правда, он потерял на этом пути один частный партийный билет, но зато приобрел много билетов государственного займа. Нам удалось согласовать и увязать их классовые и прочие противоречия». В чем нельзя не видеть вооруженному марксистским взглядом, так сказать, как в капле воды будущее счастье человечества, именуемое в простонародье социализмом. Все горько, горько, Эльзевира и Скрипкин целуются. Баян. «Какими капитальными шагами мы идем вперед по пути нашего семейного строительства? Разве когда мы с вами умирали под перекопом, а многие даже умерли, разве мы могли предположить, что эти розы будут цвести и благоухать нам уже на данном отрезке времени?» «Разве, когда мы стонали подвигом самодержавия, разве хотя бы наши великие учителя Маркс и Энгельс могли бы предположительно мечтать или даже мечтательно предположить, что мы будем сочетать узами гименея, безвестный, но великий труд с поверженным, но очаровательным капиталом? Все горько, горько!» — баян... «Уважаемые граждане, красота — это двигатель прогресса. Чтобы я был в качестве простого трудящегося — Бочкин, и больше ничего. Что я мог в качестве Бочкина — мычать, и больше ничего. А в качестве Баяна — сколько угодно. Например, «Олег Баян от счастья пьян». И вот я теперь Олег Баян, и я пользуюсь, как равноправный член общества, всеми благами культуры и могу выражаться, то есть нет, выражаться я не могу, но могу разговаривать хотя бы как древние греки. Эльзевира Скрипкина, передайте Рыбкина, и мне может вся страна отвечать, как какие-нибудь трубодуры. «Для промывки вашей глотки, за изящество и негу, хвост сельдя и рюмку водки, преподносим мы Олегу. Все браво, ура, горько, баян! Красота! Это мать!» Шафер, мрачно вскакивая. «Мать!» «Кто сказал мать?» «Прошу не выражаться при новобрачных!» Шафера оттаскивают. Все «Бетховена, Камаринского!» Тащат баяна к роялю. Баян. съезжались с ак трамваи. Там красная свадьба была!» Все подпевают. «Жених был во всей прозадежде, Из блузы торчал профбилет». Бухгалтер. «Понял, все понял. Это значит, будь здоров». Олег Баянчик, кучерявенький Баранчик. Парикмахер с вилкой лезет к посаженной маме. Нет, мадам, настоящих кучерявых теперь после революции нет. Шиньон гофре делается так. Берутся щепцы, вертит вилкой, нагреваются на слабом огне, и аля ля этуаль тычет вилку в пламе печи. И взбивается на макушке эдакое волосяное суфле. Посаженное, вы оскорбляете мое достоинство, как матери и как девушки. Пустите сукин сын, шафер. Кто сказал сукин сын? Прошу не выражаться при новобрачных. Бухгалтер разнимает подпевая, пытаясь крутнуть ручку кассового счетчика, с которым он вертится, как с шарманкой. Эльвира к баяну. «Ах, сыграйте! Ах! Вальс тоска Макарова по вере холодной! Ах, это так шарман! Ах, это просто петит истоар. Шафер вооруженной гитарой. «Кто сказал...» Писуар, прошу при новобрачных. Баян разнимает и набрасывается на клавиши, прикладываясь угрожающе. Ты что же это на одной черной кости играешь? Для пролетариата значит на половине, а для буржуазии на всех. Баян. «Что вы, что вы, гражданин! Я на белых костях в особенности стараюсь!» «Шафер! Значит, опять выходит, что белая кость лучше? Играй на всех!» «Баян! Да я и на всех!» «Шафер! Значит, с белыми вместе! Соглашатель!» «Баян! Товарищ! Так это же цедура!» «Шафер! Кто сказал «дура»?» «При новобрачных! Во!» — грохает гитарой по затылку. Парикмахер нацепливает на вилку волосы посаженной матери. Присыпкин оттесняет бухгалтера от жены. Присыпкин, вы что же моей жене селедку в грудь тычьте? Это же вам не клумба, а грудь. И это же вам не хризантема? «А селедка, бухгалтер? А вы нас, лососины, угощали?» «Угощали, да? А сами орете?» «Да». В драке опрокидывают газовую невесту на печь. Печь опрокидывается, пламя, дым. Крики «Горим!» «Кто сказал «Горим?» «Пожар лососину!» съезжались из ЗАГСа трамваи».